Глава 5. Основную часть своих денег, как наличных, так и на кредитном чипе, Данька израсходовал на полет до Яры и обратно. Кроме того, трат потребовали и поиски Женьки, и приготовление к путешествию, и некоторые маскировочные мероприятия по запудриванию мозгов родителям. По изложенной Данькой версии, училище отправило его на два семестра на стажировку на военную базу где-то на фронтире, у черта на рогах. Таким образом, пресловутая тысяча террубов, которые потребовал за контракт вербовщик, становилась проблемой. Впрочем, если знаешь место, где эту тысячу можно достать, то не такая уж это и проблема. А Данька, если и не знал такого места, то представлял себе, где его искать. Продавец в магазине не мог взять в толк, зачем покупатель переплачивает за пойло в неудобной стеклянной таре когда на полке рядом стоит такой же дешёвый виски в лёгком стеклопластике. Ну да и Берг с ним. Может, ему на праздничный стол ставить надо. Хотя какой вы этого задрипанного может быть праздник, продавец себе представить не мог. Да и не сильно об этом задумывался. Ему деньги платят не за то, чтобы он покупателей разглядывал. Так на следующий день он объяснял городовым, очень заинтересовавшимся этим непримечательным парнем, молча протянувшим продавцу деньги и ткнувшим пальцем в бутылку на витрине. Сумерки на грязной кривой улочке, где-то между садом красоты и кварталом шепотов, разгоняли несколько тусклых фонарей. Дешевые многоэтажки, предназначенные для временного размещения жителей, эвакуированных с захваченных Берком планет, в течение лет обветшали, а район превратился в трущобы. Несмотря на то, что было еще довольно светло, прохожих на улице почти не осталось. После выпитой порции виски девушка шла по тротуару, слегка покачиваясь. Стоптанные босоножки контрастировали с новым миником и изящной кожаной сумкой. Данька следовал за ней, стараясь держаться в тени домов. Он тоже двигался неверным шагом, полуприкрыв глаза и болтая пластиковым пакетом с початой бутылкой. Человека на инвалидной коляске он заметил издалека. Выкачанная на тротуар, коляска выглядывала из тоннеля узкого переулка между обветшавшими многоэтажками. Инвалид дремал, уронив с потрескавшегося подлокотника руку с зажатым между коричневыми пальцами потухшим окурком. Из-под низко надвинутой шерстяной шапки выбивались черные курчавые волосы. Давно потерявший цвет бейсболка с мелочью стояла возле левой шины коляски. Когда девушка замедлила шаг возле колесочника и потянулась к сумке, инвалид проснулся, словно включенный радиосигналом кибер. Коричневая рука со скоростью ирканской лавовой змеи метнулась к девушке и, сомкнувшись на запястье, дернула на себя. Девушка, потеряв равновесие, изумленно улыбнулась и начала заваливаться на колени человеку на коляске, когда несколько рук высунулись из переулка и втащили их обоих в темноту. Короткий вскрик и вьющаяся, словно змея, улица опустела. Оранжевые стены замыкаются в круг. Квадрат выхода озаряется пламенем. Черно-красная занавеска колыхнулась. Дым и огонь! Данька на бегу перехватил квадратную бутылку в правую руку, а пакет запихал под ремень джинсов. Маслянистая темнота переулка не была для него непроницаемой. Старый трюк. Идёшь, почти закрыв глаза, а в темноте их открываешь. Инвалид прислонил к исписанной стене уже сложенную коляску, а рядом со стеной несколько теней, словно сошлись в бешеном танце без музыки, но под аккомпанемент звуков рвущейся ткани. Квадратная бутылка уже летела инвалиду в голову, когда он обернулся и Данька увидел, как в глазах противника вспыхнул красноватый ореол: «Гейм-линзы, бы их!» Золотая молодёжь развлекается. Что наша жизнь? Игра, мать её так! Вот вы и доигрались, детки! Когда сбитый ударом бутылки в лоб инвалид начал заваливаться на растрескавшийся асфальт, Данька невысоко подпрыгнул, оттолкнулся ногой от прислонённой к стене инвалидной коляски и в прыжке с разворота ударил пяткой одной из стеней чуть ниже затылка. Голова противника мотнулась, и ему послышался едва слышный хруст. Есть! «Еще трое!» Мягко приземлившись на обе ноги, Данька согнулся, и луч бластера прошел над его правым плечом. Вооружены и в геймлинзах видят, как днем. Он, не вставая, прыгнул на парня с бластером, и тот потерял равновесие. В падении Данька сунула ему в кадык пальцами, сложенными в кошачью лапу. Потом вывернул кисть руки с зажатым бластером и, наложив свои пальцы на чужие, дважды нажал на спуск. Один налетчик успел вскрикнуть, закрыв руками вспыхнувшее лицо, другой молча сполз по стене. К аромату виски из разбитой бутылки добавилась вонь горелого мяса. Данька вывернул из руки хрипящего парня бластер и поднялся на ноги. Поставил оружие на предохранитель и сунул за пояс. Возле стены, сжавшись в комок, сидела девчонка. Она судорожно пыталась прикрыться обрывками миника, смотрела на Даньку полными ужаса глазищами и явно готовилась заорать. Данька приложил палец к губам. «Тихо! Сиди тихо, чтобы еще кто-нибудь не прибежал!» Девчонка закрыла рот ладошкой и мелко закивала. Данька проверил трупы. С того, у которого башка не была прожарена бластером, задрав пальцами веки, снял гейм-линзы. Инфобраслет. Карманы. Деньги. Еще деньги. Кредитный чип. У парня, которого он ударил ногой, как он и предполагал, оказались сломаны шейные позвонки. линзы Деньги. Еще кредитный чип. Так, нокаутированный бутылка инвалид в отключке. Линзы, инфобраслет, карманы, деньги. Ого, флайерный ключ. Тот со сломанной гортанью еще дышит. Линзы, инфобраслет, карманы, деньги. Кредитный чип. Он поднял взгляд на девушку. Зажмурься на минуту. А наоборот выпущил глаза. Зажмурься, говорю, пожалуйста. Подействовал. Данька перевернул беспорядочно сучившие конечностями хрипящее тело на живот, задрал ему голову, взял с одной рукой за скользкий от слюны подбородок, другую запустил в густую, пахнущую цветочным шампунем шевелюру и единым рывком развел руки. Хруст и короткие конвульсии. Потом также свернул шею инвалиду. Достал флаерный ключ и нажал кнопку поиска. Флайер оказался припаркован на соседней улице. Данька взял так осидевшую, зажмурившись девчонку за руку, и та вздрогнула. — Все кончилось. Пойдем. Сумку не забудь.